Ты даже не баба. Твои друзья деловары бабы, а ты их овца. Твой собственный народ отрекся от тебя, и ни одно краснокожее племя не пустит тебя в свои вигвамы. Вот почему ты прячешься среди воинов, одетых в юбки. Ты думаешь, что ты убил храбреца, покинувшего нас? Нет. Его великая душа содрогнулась от презрения при мысли о битве с тобой и предпочла лучше оставить тело. Земля отказалась впитать кровь, которую ты пролил, когда его душа отлетела. Что за музыку я слышу? Это не вопль краснокожего. Ни один красный воин не будет стонать, как свинья. Эти стоны вырываются из горла у из груди ингиза, и этот звук приятен, как девичье пение. Пес! «Вонючка! Срок, выдра, еж, свинья, жаба, паук, ингис!» Тут старуха, почти задохнувшись, истощила весь запас ругательств и вынуждена была на мгновение умолкнуть. Однако она по-прежнему размахивала кулаками перед самым носом пленника, и ее сморщенная физиономия кривилась от свирепой злобы. Зверобой отнесся ко всем этим бессильным попыткам оскорбить его со спокойной выдержкой. Впрочем, от дальнейших оскорблений его избавил расщепленный дуб, который отогнал ведьму, а сам спокойно опустился на бревно рядом с пленником. Старуха удалилась, но охотник знал, что отныне она будет всячески досаждать ему. Расщепленный дуб после короткой паузы заговорил со зверобоем. Их диалог мы, как всегда, переводим на наш язык для удобства читателей, не изучавших североамериканских индейских наречий. «Мой бледный налицый брат, желанный гость здесь», сказал индеец, кивая головой и улыбаясь так дружелюбно, что нужны были и проницательность зверобоя, чтобы разгадать в этом фальш, и немало философского спокойствия, чтобы, разгадав, не оробеть. Да, он желанный гость. Гуроны развели жаркий костер, чтобы белый человек мог просушить свою одежду. «Благодарю, Гурон или Минг, как там тебя зовут?» — возразил охотник. «Благодарю и за привет, и за огонь, И то, и другое хорошо в своем роде. А огонь особенно приятен человеку, искупавшемуся только что в таком холодном озере, как мерцающее зеркало. Даже гуронское тепло может быть приятно тому, в чьей груди бьется деловарское сердце, бледнолицей. Но есть же у моего брата какое-нибудь имя. Такой великий воин не мог прожить, не получив прозвище. Минг сказал охотник, причем маленькая человеческая слабость сказалась в блеске его глаз и в румянце, покрывшем его щеки. Минг, один из ваших храбрецов дал мне прозвище «Соколиный глаз». Я полагаю за быстроту и меткость прицела, когда голова его покоилась на моих коленях, прежде чем дух отлетел в места, богатые дичью. Хорошее имя. Сокол разит без промаха. Соколиный глаз не баба. Почему он живет среди деловаров? Я понимаю тебя, Минг. Но все это ваши дьявольские выдумки и пустые обвинения. Я поселился с деловарами еще в юности и надеюсь жить и умереть среди этого племени. Хорошо. Гуроны такие же краснокожие, как и делавары. Соколиный глаз скорее похож на Гурона, чем на женщину. Я полагаю, Минг, ты знаешь, куда клонишь. Если же нет, то это известно только сатане. Однако, если ты хочешь добиться чего-нибудь от меня, говори яснее, так как в честную сделку нельзя вступать с завязанными глазами или с кляпом во рту.